Непобедимая Моника Селиш, чья жизнь разделилась надвое. Женский теннис никогда не знал настолько безусловного лидера. С 1991 по 1993 год Моника Селиш выиграла 22 турнира. Из 34 турниров, в которых она участвовала, в 33 теннисистка дошла до финала. На отборочных этапах «Большого шлема» она провела 56 матчей и в 55 победила. Непревзойденная, одна из сильнейших теннисисток всех времен. С драматичной судьбой, которая круто переломилась после ножевого ранения, радикально изменившего и ее жизнь, и спортивную карьеру. Стала бы она величайшей теннисисткой всех времен, если бы не жестокое нападение. Мы никогда этого уже не узнаем, но такая вероятность была потому что когда на турнире в Гамбурге психически нездоровый фанат Штеффи Граф ранил Монику ножом в спину в перерыве между геймами, ей не исполнилось еще и 20. Но к этому моменту она уже выиграла 9 турниров большого шлема в период с июня 1990 года по январь 1993. 9 турниров мейджоров меньше, чем за три года. Она могла бы играть еще как минимум лет десять и утроить количество побед, Настолько явно она доминировала в женском теннисе, превзойдя даже Штеффи Граф, которой было очень непросто соперничать с ней. Селиш могла бы превзойти всех. Крис Эверт, Мартину Навратилову, Штеффи Граф, Сирену Уильямс и Маргарет Корт. Этот день, 30 апреля 1993 года, перевернул жизнь теннисистки. Душевное равновесие 19-летней девушки критически пошатнулось, лишив ее шанса стать самой успешной теннисисткой за всю историю. Трудно переоценить серьезность этого события. Непобедимая Моника прожила две жизни — до и после. Она ценила жизнь и боролась за свою мечту, несмотря на физическую и несравнимо большую душевную боль. Удар ножом не только разрушил ее карьеру, но и дал понять, что сочувствие ни от кого ждать не стоит, в том числе и от коллег по цеху. Она следовала своему предназначению, перепрыгивая через несколько ступенек. Ей было всего двенадцать, и она, казалось, не знала усталости. Могла часами отрабатывать какой-нибудь удар с головой, уходя в процесс, рассказывал ее тренер Ник Баллетьери. Она все делала с полной самоотдачей, которой хватало не на один день и не на неделю, а на месяц, а если нужно, то и на много месяцев подряд. Вполне закономерно, что уже в пятнадцать... Моника выиграла первый серьёзный турнир, встретившись в финале с легендарной Крис Эверт, которая во время церемонии награждения, глядя на Селиш, не сомневалась. Она следующая. Это было больше, чем пророчество. Это был приговор. И он оставался в силе вплоть до того страшного дня, когда психопат по имени Гюнтер Пархи перечеркнул её карьеру и лишил шанса побить все рекорды. С Моникой Селиш у меня связано два неизгладимых воспоминания одной из них относится к 1996 году, когда я отправился на открытый чемпионат Австралии, проходивший в Сиднее и Мельбурне, в качестве корреспондента нескольких газет, с которыми тогда сотрудничал. Я приехал ради Моники, ради ее долгожданного возвращения на корт после ужасной трагедии. Другой незабываемый момент — наша встреча с Селиш, произошедшая незадолго до нападения на нее — когда во время тренировки перед открытым чемпионатом Италии мне посчастливилось с ней поиграть. Я помню тот день так ясно, словно это было вчера. Она приехала на корт итальянского форума заранее, чтобы попробовать поле и ознакомиться с условиями. Я находился там в качестве тренера Аманды Кетцер, которую готовил к чемпионату. Тем утром Аманда решила не выходить на площадку. Накануне мы провели очень интенсивную тренировку, и команда «Селишь» спросила у меня, «Нельзя ли Монике занять корт в то время, которое было зарезервировано для моей подопечной?» Мне хватило одной тренировки с Моникой и нескольких розыгрышей, чтобы понять, в чем ее неординарность. С задней линии она посылала мяч со скоростью привычной скорее для мужского тенниса, а на подачу соперника отвечала ударом, неуступающим уступающим смешу. Разве что сама она подавала чуть легче. Хотя, если это был топ-спин слева, то выходил он у нее довольно коварно а по-настоящему накаутировал сильнейший двуручный удар с базовой линии. Несколько газет, среди них и «Ла Република», на следующий день написали про нашу совместную тренировку, и на меня посыпались телефонные звонки, в том числе из зарубежных изданий. Всем хотелось разузнать как можно больше. Они выпытывали подробности тренировки, расспрашивали про Монику Селиш, на что, поблагодарив за звонок, я скромно отвечал. Это была всего лишь тренировка, и поэтому обсуждать Монику мне кажется некорректным. Но сегодня, по прошествии стольких лет, я могу рассказать, что поразило меня тогда больше всего. Сила ее ударов, профессионализм, максимальная концентрация, соревновательный дух даже во время тренировки, потрясающая реакция ног, умение действовать на опережение. Казалось, перед вами смертоносная машина. Чудовищный прессинг с задней линии, пристальное внимание к каждой мелочи качество которое отличают легендарного спортсмена от просто игрока высокого уровня. Такой Моника была до того страшного дня, который потряс весь спортивный мир. Селиш играла в четвертьфинале открытого чемпионата Германии, проходившего в Гамбурге. В те времена за спинами теннисистов не стояли бдительные телохранители. Гюнтер пархе беспрепятственно подошёл к Монике сзади и нанёс ей удар ножом в область левой лопатки. Этим поступком он хотел помочь своему кумиру Штеффи Граф вернуть ей статус первой ракетки мира и гарантировать победы на турнирах-мейджорах. Такого рода травмы часто вызывают тяжёлое внутреннее кровотечение и могут нести угрозу для жизни. Нападение на два года вывело сильнейшую теннисистку мира из строя. Селиш пережила острый психологический шок. Левая рука перестала нормально функционировать. Два года Моника не могла даже расчесывать ей волосы. Ее преследовали ночные кошмары, началось расстройство пищевого поведения, из-за чего она набрала лишний вес. Талантливейшая спортсменка, которая до этого почти не проигрывала, доминируя в женском теннисе и оттесняя на задний план титулованную Штеффи-граф. Моника родилась в Новесаде, в бывшей Югославии, сейчас это Сербия в семье венгров Карая и Эстер Селиш. Её отец, художник и большой любитель тенниса, вручил ракетку дочери, когда ей было всего пять лет, превратив парковку перед домом в теннисный корт с натянутой посредине верёвкой вместо сетки. Слишком тяжёлую ракетку Монике приходилось держать двумя руками, выполняя таким образом удары и справа, и слева. Под руководством отца она достигла такого уровня, что начала обыгрывать своего брата, Золтана, который был на 8 лет старше ее и входил в число самых перспективных юниоров страны. Монике исполнилось 12 когда отец решил показать ее Нику Бальютьери, жившему в брейдентоне штат Флорида. Немолодой уже гуру тенниса был поражен. Когда я впервые увидел Монику на турнире «Оранж Боул» в 1985 году, я не поверил своим глазам. «Это невероятно!» — воскликнул я. Селиш созрела феноменально рано. Уже в 13 лет она поднимается на первую позицию мирового юниорского рейтинга, а в 15 взрывает международный турнир в Хьюстоне, выиграв у легендарной Крис Эверт. Побеждает в финале со счетом 64 в третьем сете. Первая победа Селиш на турнире WTA. Посвящение во взрослый спорт произошло несколько месяцев спустя. В 16 лет она завоевала первый титул на турнире «Большого шлема», встретившись в финале со Штеффи Граф, на тот момент первой ракеткой мира. В решающем матче на «Ролангар-Рос» Моника обыграла Штеффи со счетом 7-6 в 6-4, став самой молодой победительницей чемпионата Франции. Ей было 16 лет и 6 месяцев. Проигрывая в первом сете 2-6, Она сумела выровнять счет и на тай брейке добиться победы у королевы тенниса, феноменально противостоя ей с задней линии. Было очевидно, подошло время передавать эстафету. И действительно, уже через два года Селиш станет лидером мирового рейтинга, выиграв в свои 19 с небольшим 8 турниров большого шлема из 14, в которых участвовала. Она стремительно прогрессировала, перескакивая через промежуточные этапы. Первый триумф Селиш на Роланго Рос ознаменовал еще один возрастной рекорд. Она стала самой юной победительницей в турнирах «Большого шлема» за всю историю. Финал против Штеффи Граф был тридцать вторым матчем Моники в беспроигрышной серии игр. На мировой теннис обрушился настоящий двуручный ураган. Незадолго до выигрыша в Париже Селиш нанесла поражение Мартини Навратиловой со счетом 6 1, -6 -1 в финале открытого чемпионата Италии, а за месяц до этого в Берлине выиграла все у той же Граф, прервав беспроигрышную серию немки, насчитывавшую 66 матчей. На этом Селиш не остановилась и в конце года обыграла в финале Кубка Мастерс Габриэлу Саботини, завершив сезон на второй позиции в мировом рейтинге. Первой ракеткой мира теннисистка стала в 17 лет и 3 месяца, после того, как в финале открытого чемпионата Австралии победила Яну Новотну со счетом 61 в третьем сете. Остановить ее больше никто не мог. Теперь только вперед. Следующими поверженными соперницами становятся Аранчо Санчес, уступившая Монике в финале Ролангар-Рос, и Мартина Навратилова, проигравшая ей в финале открытого чемпионата США последнего турнира мейджора в сезоне. На протяжении 1991 года 17-летняя теннисистка выигрывает 74 матча из 80, 16 раз доходит до финала соревнований и побеждает в 10. Достижение за достижением. Та же ситуация складывается и в 1992-м. Ураган Селеш обрушивается на открытый чемпионат Австралии, сразив в финале Мэри Джо Фернандес, затем в очередной раз побеждает вторую ракетку мира Штеффи Граф Нараланга-Рос. Это был, пожалуй, самый захватывающий матч в карьере Моники, принесший ей шестой титул в турнирах Большого Шлема. Поединок продлился почти три часа. Три часа первоклассного тенниса. И в итоге... Победа над немкой со счетом 66236 108 в третьем сете, который всем особенно запомнился. Соперницы играли полтора часа и точку в их противостоянии поставила моника на шестом матч поинте завершив физический, технический и психологически очень тяжелый финал. Самая выстраданная и самая желанная победа. Успехи все лишь набирают обороты, и как это часто бывает радости у коллег по цеху не вызывают, проигрывающие и завидующие ей, они как могут стараются ей насолить. Они жалуются, что на корте, ударяя по мячу, она издает хрюканье, и это им мешает. Мало кто готов признать, что она просто сильнее. На нее сыплются оскорбления, многие перестают с ней здороваться, некоторых соперниц буквально разрывает от зависти. Это удар ниже пояса. муника подавлена и вынужденная сдерживать крики во время матчей проигрывает в финале Уимблдона Штеффи Граф. Но остановить Селеш не так-то просто. Неприятности только подогревают в ней спортивную злость, и соперницы вскоре чувствуют это на себе. Она на порядок сильнее всех остальных. В чем очередной раз можно было убедиться 3 сентября 1992 года, когда на арене в парке Флашинг Мэдоуз Селеш завоевала седьмой титул на турнирах Большого шлема, разгромила Аранчо Санчес в финале открытого чемпионата США со счетом 6 -3, 6 3 Через несколько месяцев, 30 января 1993 года, она подтвердила свое абсолютное превосходство, в очередной раз выиграв у Штеффи Граф в финале открытого чемпионата Австралии. Немка уступила победу в этом изматывающем матче со счетом 6-2 в третьем сете. Селиш могла выиграть больше турниров мейджоров, чем кто бы то ни было в истории женского тенниса. Не было соперницы, которой удалось бы противостоять ее напору. Но вскоре, через несколько месяцев после завоевания восьмого титула Большого шлема в Мельбурне, наступила кровавая 30 апреля 1993 года. Нападавший действовал внезапно, из-под тишка вонзив ей в спину кухонный нож. «Проклятый Гюнтер Пархе!» который чуть не убил ее. В тот день, играя против болгарки Магдалены Малеевой в четверть финале чемпионата в Гамбурге, Моника вела в счете 6 4, -4 Кадры нападения легко можно найти на Ютубе. У того, кто их выложил, хватило так-то хотя бы вырезать момент нанесения удара. Удара, который перевернет с ног на голову жизнь Моники и сломает ее карьеру. Тогда очень разочаровала реакция организаторов турнира. О том, чтобы отменить соревнования, речь даже не шла. Матчи продолжились, как ни в чём не бывало. Чемпионский титул по совпадению выиграла Штеффи Граф, которая позднее тоже повела себя не самым благородным образом, заглянув к Монике в больницу всего один раз на несколько минут. Трагедия, как это часто бывает, выявила как лучшие, так и худшие стороны коллег по цеху, окружавших Монику. Больше всего человечности и сострадания к ней проявили Мартина Навратилова и Габриэла Саботини. Аргентинка, единственная из первой десятки сильнейших теннисисток, проголосовала за то, чтобы заморозить статус Селиш как первой ракетки мира. Моника еще раз укрепилась в мысли, что всем было бы только на руку, если бы она сошла с дистанции и ее имя перестало упоминаться. В итоге сбылась мечта Гюнтера Пархи поклонника Штеффиграф, который не мог смириться с тем, что его кумира оттеснили с королевского пьедестала. Двадцатисантиметровое лезвие нависло, как домоклов меч над жизнью Моники. По счастливой случайности нож не задел ни жизненно важных органов, ни позвоночника. В автобиографии Моника так описывает этот страшный момент. «Во время смены сторон я сидела на стуле, вытирая лицо полотенцем, и чуть наклонилась вперед, чтобы глотнуть воды» и вдруг спину пронзила ужасная боль. Я оглянулась и увидела мужчину в кепке, который странно ухмылялся. Он держал большой нож и заносил его, чтобы снова меня ударить. Я не понимала, что происходит. Травма грозила внутренним кровотечением, которое могло привести к летальному исходу. Существовал риск, что теннисистка умрет прямо на поле или останется парализованной до конца жизни. Она перенесла сложную хирургическую операцию по восстановлению поврежденных сухожилий и связок. Началась длительная физическая реабилитация, не менее сложная, чем психологическая. Непосильная ноша для 19-летней девушки. Долгие месяцы ее мучили боли в левом плече. Моника впала в глубокую депрессию. После пережитого стресса она начала неумеренно есть и набирать килограммы. «В жизни селишь» наступила самая чёрная полоса, о чём она вспоминала позднее. «В теннисе очень многое завязано на имидже. Рекламные контракты зависят от того, как ты выглядишь. Когда я набрала вес, отношение ко мне сильно изменилось, даже со стороны спонсоров. Я осталась тем же человеком, но оказалось, что для других гораздо важнее, сколько я вешу. Раньше я тренировалась по 5-6 часов в день и привыкла, что вокруг всегда много людей». Но в какой-то момент все они куда-то исчезли. В тот самый тяжёлый для меня период я узнала цену дружбе и многое поняла в человеческой природе. Настоящим другом Моники, помимо Габриэлы Саботини, оставалась Мартина Навратилова. Ей удалось убедить молодую коллегу попробовать вернуться в теннис. Они подолгу разговаривали. Навратилова проводила с Моникой много времени, постепенно уговаривая её. «Мартина?» Очень сильная женщина, которая тоже немало пережила, но никогда не прекращала бороться. В тот трудный период она была для Селиш и другом, и психологом. Без ее поддержки Моника никогда не возобновила бы спортивную карьеру. После долгих уговоров Монику все-таки удалось убедить вернуться на корт, для начала сыграв показательный матч в США. Моника против Мартины. Дружеский поединок между двумя легендарными левшами. Такими разными и такими близкими. Навратилова достигла поставленной цели. 29 июля 1995 года, через 27 месяцев после трагедии, Селиш вышла на площадку в конференц-центре Атлантик-Сити. Для нее это было нечто большее, чем просто показательное выступление. Это было возвращение к жизни. Результат оправдал потраченные усилия. Моника победила со счетом 6-3, Правда... Мартина и не могла позволить себе выиграть у коллеги, которую так долго уговаривала снова выйти на корт. А Селиш, как бы тяжело ей ни было, решила на этом не останавливаться. После двух с лишним лет перерыва, в возрасте 21 года, набрав лишний вес и став больше на два размера, она возобновила участие в турнирах. Несмотря ни на что, 30 августа 1995 года Селиш выиграла свои первые соревнования после пережитого ада. До этого в последний раз она побеждала в финале на турнире в Чикаго в феврале 1993 -го. Теперь же в полуфинале она выбила из соревнований свою подругу Габриэлу Саботини, которая нисколько не пожалела о проигрыше, а в финале обошла одну из самых умных соперниц Аманду Кетцер. В свое время мне посчастливилось близко знать Аманду и играть с ней. Эта южноафриканская теннисистка невысокого роста была прирожденным стратегом, Не случайно её лучший результат в рейтинге WTA — третья ракетка мира. С тактической точки зрения у неё были все шансы на победу. Но тогда, в финале открытого чемпионата Канады, Кетцер ничего не могла поделать. Селиш играла явно сильнее, легко взяв над ней верх в двух сетах. Само появление Моники на корте уже воспринималось как чудо. Несмотря на множество ещё нерешённых проблем, она решила участвовать в турнире Большого шлема в Нью-Йорке. У многих коллег эта новость вызвала недоумение. Некоторые снова проявили себя не с лучшей стороны. Усе лишь хватало завистливых, ревнивых и малодушных соперниц. Накануне открытого чемпионата США 1995 года Моника дала интервью газете «Сан-Франциско» и Среди прочего она рассказала о том, как отнеслись к ее возвращению другие теннисистки. «Не скажу, что все встретили меня холодно» габриэла Саботини и Мартина Наворотилова всегда очень хорошо относились ко мне. Так же, как и Мартина Хингис и Ива Майоли. Некоторые при встрече ограничивались кивком или приветствием. Это нормально. Правда, нашлись и такие, кто не удостоил меня даже словом. Это меня удивило. Я не ждала, что меня будут встречать приветственными плакатами. Но ведь можно хотя бы поздороваться, помахать рукой. «Неловко за них». Понятно, что все с нетерпением ждали финального матча во Флашинг Мэдоуз между Моникой и Штеффиграф, которая значительно пополнила свою коллекцию трофеев за те два года, что её главная соперница залечивала раны. К началу турнира в Нью-Йорке Моника ещё не полностью восстановилась. Процентов на 40-50 от того, какой она была, когда лидировала в рейтинге WTA. Однако даже играя в половину своих возможностей, она одолела, среди прочих, Руксандру Драгомир, Анке Хубер, Яну Новотну и Кончиту Мартинес, чтобы встретиться в финале со Штеффи. Стоит ли говорить, что немка не делала никаких поблажек сопернице, которая еще не успела расправить крылья, и победно завершила матч со счетом 7-6, 0-6, 6-3? Моника, боровшаяся с собой, с другими, с судьбой, которая так зло над ней посмеялась, не могла не вызывать симпатию. Ей очень хотелось снова выиграть турнир «Большого шлема» после того злосчастного нападения. Атмосфера накалилась до предела. Ажиотаж вокруг бывшей первой ракетки мира, раздуваемый масс-медиа, зашкаливал. Ожидания были так высоки, что газеты, с которыми я тогда сотрудничал, командировали меня в Австралию в качестве своего корреспондента. Освещать международный теннисный турнир в Сиднее и открытый чемпионат Австралии в Мельбурне, где Моника пыталась снова выиграть турнир «Мейджор» после вынужденного перерыва. В Сидней соревнования проходили в легендарном клубе «Уайт-Сити», где пересекались история и традиции австралийского тенниса. Хотя клуб располагал несколькими отличными травяными кортами, турнир проводился на поле с хардовым покрытием. На таком же жестком покрытии все лишь будет бороться за победу в Мельбурне, пытаясь вернуть себе ощущение жизни. От сиднейского турнира все ждали чего-то невероятного. В пресс-центре я встретил корреспондентов, съехавшихся со всего мира. Помещение для прессы выделили скромное, и мне часто приходилось набирать статьи на компьютере, устроившись на некоем подобии деревянной террасы над центральным залом и любуясь вместе с коллегами восхитительной панорамой спортивного комплекса, этой колоритный жемчужины, утопающий в зелени, в глубине района Паддингтон. Маленький райский уголок в великолепном Сиднее одном из самых удивительных городов мира по качеству и стилю жизни. Все внимание было приковано к Монике Селиш. Она испытывала колоссальное давление и одновременно видела в этом возвращение к той жизни, которой ее так внезапно лишили. После двухлетнего перерыва она двигалась по полю уже не так быстро, ей не мешало бы сбросить пару килограмм. Но несмотря ни на что, Монике удалось выйти в финал, где она встретилась с Линдси Девенпорт. Американка излучала завидную уверенность. В каждый удар она вкладывала всю силу. И в подаче и в основные удары. Этот финал стал для Селиш невероятно трудным экзаменом. Я следил за ее игрой с трибуны и видел, как активно сопереживали зрители. Итог матча ответил на вопросы, мучившие теннисистку и касавшиеся в том числе физической формы. Ей удалось взять верх над Девинпорт, победив со счетом 4-6, 7-6, 6-3 и показав великолепную игру с задней линии компенсировавшую ее слабые места. До идеальной формы Селиш было еще далеко, но она могла гордиться собой чемпионка, которая стремилась снова обрести себя. После Сиднейской победы в Мельбурне уверенности у нее только прибавилось. Здесь она трижды выигрывала титулы Большого Шлема, но после нападения вернулась в город впервые. Как всегда, ее сопровождал отец, Каррой который не мог не поддержать дочь, хотя в то время боролся с раком желудка. Я хорошо помню, с какой любовью Мельбурн подготовился к возвращению Моники Селиш. Когда по вечерам мы с другими журналистами гуляли по городу, на улицах и площадях мы то и дело замечали фотографии Моники из символику турнира. В Мельбурне её присутствие ощущалось всюду, куда бы мы ни отправились. Штеффи Граф на этот чемпионат не приехала отказавшись от участия из-за проблем с законом, возникших у ее отца. Но сильных конкуренток все равно хватало, как и желающих превзойти Селиш. В полуфинале она едва не проиграла Чанди Рубин, имевший преимущество 5-3 в третьем сете. Но в последний момент Моника сумела отыграться и прошла в финал, где в отсутствие граф сражалась за чемпионский титул против другой немки Анки Хубер, входившей в десятку сильнейших теннисисток. Стояла страшная жара, и Моника решила действовать максимально энергично, чтобы не затягивать матч против физически очень сильной и выносливой соперницы, которую не страшила игра в долгую. В первом сете они шли на равных. 44. Но в какой-то момент Селиш поднажала и завершила матч во втором сете с итоговым счетом 6 4 6 Невозможно переоценить этот триумф. Новость о ее победе облетела весь мир получив резонанс далеко за пределами теннисных кругов. Моника завоевала девятый титул большого шлема в карьере и первый после вынужденного перерыва. Я сидел тогда в ложе прессы и до сих пор помню крик облегчения, вырвавшийся у нее после реализованного матч поинта. Помню, как она взбежала на трибуну и обняла своих родителей, наконец-то довольная собой и счастливая после двух с лишним лет боли, страданий и депрессии. Мельбурн 1996 года — последний триумф Селиш на турнирах-мейджорах. Ситуация осложнялась тем, что её отцу становилось всё хуже, и спустя два года, не поборов болезнь, он умер. Без отца, который всегда был рядом и в спорте, и в жизни, она больше не выиграла ни одного турнира «Большого шлема». Селиш собиралась посвятить ему свою последнюю победу на Роланго-Рос в 1998 году но в финале уступила Аранче Санчес. К сожалению, Моника так до конца и не восстановилась. После шока, пережитого в Гамбурге, Селиш участвовала еще в 26 турнирах-мейджорах и 20 раз планомерно доходила как минимум до четверть финала. Однако она необратимо изменилась и физически, и психологически. Мышцы утратили былую взрывную скорость. За два года она растеряла ту невероятную энергию, которая помогала ей сметать всех на своем пути. В лучшие времена каждое ее движение на корте подпитывалось спортивной злостью. Бэкхенд или форхенд — оба ее двурочных удара отличались убийственной силой. С такой же мощью она посылала мяч то в один угол, то в другой, заставляя соперниц сметаться по всей ширине поля и завершая комбинацию яростным ударом по линии. Победные мячи все лишь достигали таких скоростей, что могли конкурировать с реактивным полетом мячей в мужском теннисе. Самым непредсказуемым был ее удар справа. Помню, что форхенды она выполняла даже быстрее, чем бэкхенды, моментально отталкиваясь ногами и увеличивая тем самым силу удара. Безошибочное предвосхищение действий соперниц, молниеносная реакция, позволявшая переходить в атаку со второго мяча, Неудивительно, что она предпочитала тренироваться с коллегами-мужчинами. Это подстёгивало её и держало в тонусе. Менее опасными выходили у Селиш два удара — подача и вольлей. Однако резаная подача слева с подкруткой вполне компенсировала недостаток скорости. К сетке она приближалась нечасто, продуманно нанося мощные подготовительные удары для выхода к середине поля. В любом случае, у нее были не худшие в даже если особые угрозы для соперницы они не представляли. У Уимблдон остался единственным турниром большого шлема, который она так и не выиграла, хотя и дошла до финала незадолго до покушения. Однако на пике формы Моника завоевала немало титулов на других травяных кортах. Анализируя и подытоживая карьеру Селиш, нельзя сбрасывать со счетов ее неоспоримые достижения. Моника стала первой ракеткой мира в 19 лет, выиграв 22 турнира подряд, в том числе завоевав 8 титулов большого шлема. Для сравнения, Федерер добился седьмой победы на турнире-мейджоре в 25 лет, Джокович — в 27. Если говорить о женском теннисе, то Сирена Уильямс, которая на 8 лет младше Моники, к 19 годам выиграла всего один турнир большого шлема, а восьмую победу завоевала в 25 лет две другие легендарные теннисистки — Крис Эверт и Мартина Навратилова — в 19 лет еще не могли похвастаться ни одним триумфом на турнире-мейджоре. Вполне вероятно, что не случись той трагедии 30 апреля 1993 года Моника Селиш стала бы рекордсменкой по количеству титулов «Большого шлема». Фантастическая результативность. С января 1991 года по февраль 1993 Она приняла участие в 34 состязаниях. В 33 из них дошла до финала, а в 22 победила. На пути к финалам она сыграла 164 матча, из которых выиграла 152. Ее рекорд на турнирах «Большого шлема» никто не превзошел. 55 побед в матчах и всего одно поражение. Выиграв в общей сложности 53 турнира, она сохраняла звание первой ракетки мира на протяжении 178 недель. Моника падала и снова поднималась. Несмотря на весь груз пережитого, она сумела обрести душевный покой и внутреннюю гармонию. Но это произошло уже после того, как в 34 года она попрощалась с большим спортом. Ей удалось взять себя в руки и восстановить контроль над своей жизнью. Автобиографическая книга Моники Селиш так и называется «Как взять себя в руки». В ней теннисистка утверждает «Теперь я знаю, что такое счастье». Счастье, которое она обрела, справившись с депрессией и булимией. Борьба заняла немало времени. Но, обретя этот опыт, Селиш начала на добровольных началах разрабатывать образовательные программы по здоровому питанию совместно с Международной спортивной организацией «Лауриус». Немало времени она отдает также организации молодежных кампусов, клиник и теннисных турниров. Сегодня Моника Селиш счастлива. В свое время она долго набиралась смелости, чтобы вернуться в большой спорт. Однако теперь ей совсем не важно, сколько еще турниров большого шлема она могла бы выиграть. И жалеть, что она не стала величайшей теннисисткой всех времен, не в ее характере. Селиш просто решила больше к этому не возвращаться и, несмотря ни на что, сумела стать счастливой. В жизни нет ничего важнее, и ее история — лучший тому пример. Сколько ловушек подстерегало ее со всех сторон, сколько демонов ей пришлось одолеть. Но Моника Селиш никогда не опускала руки. Настоящая легенда.